Глава 9. Планета Дарк. Древний комплекс биологических лабораторий. Над верхним уровнем постройки нависает неровный свод пещеры. Смятые складками пласты каменных пород сочатся влагой. На полу поблескивают лужи воды, повсюду валяются угловатые обломки скал, изобилует щебень. Пять лепестковых платформ выглядят давно заброшенными. Две из них угрожающе просели, кренясь в направлении пропасти. Центром сооружения является шахта гравелифта. Сизый тускло светящийся мох ютится меж неработающими терминалами, кое-где взбираясь на высоту скошенных консолей управления, мягко обволакивая очертания приборов. Роухмар и четверо выживших адептов уверенно направились к единственному яркому источнику света, расположенного метрах в ста от нас, в центре одной из платформ. Мы едва волочим ноги от усталости, но отставать нельзя. Поневоле идем следом, настороженно озираясь. Здесь не работают эмитеры, повсюду видны следы тотальных разрушений, причиненных неумолимым бегом времени. Сияние становится ярче, обретает вид купола. Созидатель? Таинственный артефакт находится внутри силового поля мощностью в 25 мегаватт. У фрегатов щиты слабее, невольно подумалось мне. Сквозь такую преграду не пройдешь, осыплешься пеплом, но командир адептов действует уверенно, извлекает из инвентаря какое-то устройство, вводит код на архаичной клавиатуре, испещренной непонятными пиктограммами. С первой попытки у него ничего не получилось. Даргианин прошипел что-то непереводимое, жестом подозвал одного из адептов, отдал ему устройство, а сам замер в нескольких шагах от границы мутного сияния, скрестил руки на груди, глубоко задумался. Мы тоже остановились. Вандал увлеченно снимает происходящее на видео. Фогель со стоном присел на груду замшелых обломков. Силы у него явно закончились. Кэтрин напряженно всматривается в сияние, пытаясь разглядеть вожделенные устройства. Ну а я включаю технологический сканер, фокусирую взгляд и получаю сообщение. Идет, идет поиск, поиск резонансной частоты защитного поля. Ждите. Роухмар обернулся, жестом предложил мне отойти, перекинуться парой слов. «Хома, здесь наши пути расходятся». Проворчал он, используя защищенный канал связи. «Не хотелось бы отправлять вас на перерождение. Слишком щедрый подарок работорговцам. Командир адептов даже не пытается сгладить острые углы. Похоже, взаимовыгодное сотрудничество на этом закончено. Жаль. Послушай, это ведь знаменитый Созидатель? Да, но откуда тебе известно? Слышал легенда о Храме Света. Приходится держать ухо востро. «Еще говорят, что артефакт крайне опасен». «Я все же предпринял попытку вразумить его». «Правда, что он работает некорректно? Может быть, не стоит его активировать?» «Это моя цель», — резко ответил адепт. «Андр, повторяю, давай разойдемся миром. Вы получили опыт и ценные трофеи. Разве этого мало?» «Ты, видимо, не понял. Если моя информация верна...» что артефакт не поможет восстановить биосферу Дарга, скорее окончательно ее погубит, или все, что о нем говорят выдумки. «Я осознаю степень опасности», не отрицая моих слов, с сумрачной решимостью ответил Даргианин. «Неужели ты думаешь, что наша попытка основана исключительно на слепой, невежественной вере?» «Пришлось пожать плечами, оскорблять адепта нет никакого желания». Он выгодно отличается от Даргиан, с которыми мне доводилось сталкиваться раньше. «Мы обладаем необходимыми знаниями», — гордо заявил он. «Тысячелетие на анализ ошибок, совершенных нашими предками, — достаточный срок. Мы сравнили программы колонизации Дарга с записями, произошедшей позже экологической катастрофы, и нашли возможность устранить сбой». Два слова ввергли меня в шок. Колонизация Дарга? Я не ослышался? Они не уроженцы этой планеты? В далеком прошлом мои предки использовали аналогичное устройство ушедших для создания подходящей среды обитания. Роухмар сплошной кладезь загадок, но говорит буднично, устало, находясь в полной уверенности, что история Дарга для меня вовсе не тайна. В одном из старых колониальных убежищ мы нашли копии исходных программ преобразования планеты и собираемся загрузить их в Созидатель. Ушам своим не верю. Доргиане, пришельцы! Рохмар по-своему истолковал мое замешательство, жестом указал на шахту гравилифта. «Уходите. Я отмечу на твоей карте технический тоннель. Раньше он был блокирован общим защитным полем комплекса, Но теперь по нему можно выбраться отсюда, хотя восхождение будет нелегким. В округе много сбитых десантных кораблей твоей расы. Найдите и отремонтируйте один из них. У вас есть сутки, прежде чем начнется первая фаза планетного преобразования. Это все, чем я могу отблагодарить тебя за помощь. А если мы все же захотим остаться? Осторожно прощупываю почву. Погибнете. Почему? Мы не в силах изменить древние программы, терпеливо пояснил Роухмар. Сначала будет разрушена вся органика, и лишь затем начнется процесс создания новой биосферы. Расходники вашей экипировки не вечны, их ресурс иссякнет, смерть будет мучительной. Ты настолько уверен в успехе? Продолжаю испытывать его терпение. Мой долг хотя бы попытаться, отрезал адепт. А вот мне интересно взглянуть на работу Созидателя. Согласись, преобразование целой планеты не часто увидишь. Дело твое, Андр. Он втянул голову в плечи. Можешь остаться и наблюдать. Будет жаль, когда ты погибнешь. И как ты поступишь? Ее шепот обжег. Я вообще-то не привык драматизировать игровые события. Мы приходим в киберпространство, ускользая от серости будней, в погоне за новыми впечатлениями, в попытке самоутвердиться, интересно провести время, ну хорошо, хорошо, не стану отрицать, заработать денег. А если представить, что сценарии скомканы, выброшены, удалены с жестких дисков, и от действий каждого теперь зависит будущее этого мира? Я стою на перепутье, понимаю это со всей очевидностью. Ну так и где же он? Привычный моральный костыль, позволяющий впоследствии не обращать внимания на пепелище городов, на оплывшие холмики в поле или ржавые доспехи, выпирающие из-под мха в лесу? Где оно? Спасительные сообщения, типа отсканируйте артефакт, найдите выход из комплекса и покиньте планету до начала активной фазы терроформирования. Интерфейс глухо молчит. Цена решения жизни игроков Большинство из них уже хлебнули реализма через край Горели в сбитых десантных модулях А затем были схвачены работорговцами в точках возрождения Они сейчас находятся на волосок от гибели А тут еще и активная фаза планетного преобразования Никто из них не переживет рукотворного катаклизма Платформу возрождения сбита Уповать не на что Ты не знаешь никого из них, они тебе безразличны. Не лезь ни в свое дело. Сканируй артефакт, хватай Кэтрин за руку и вали отсюда, шепнул внутренний голос. Не забудь, тебя ждет ее папаша с целым подносом плюшек. Пусть сценаристы думают о судьбе бета-тестеров. Проклятие. Неужели я все-таки не сжег эту циничную тварь? Усмехнулся. Конечно же, я его уничтожил. Но очень удобно, когда можно сказать, это были не мои мысли. Никаких новых заданий после разговора с адептом так и не появилось. Вроде бы все очевидно, надо сканировать артефакт и уносить ноги, пока есть возможность. Но почему же так мутно, погано на душе? Хотите, отвечу честно. Дам весь расклад, что промелькнул в голове. Расходников экипировки хватит на 48 часов. Путь к ближайшему городу, где среди руин можно отыскать пригодные к ремонту корабль, лежит мимо точки респауна, да-да, той самой, где мы видели лагерь работорговцев и где сейчас в одну из клетушек сидит Найвол. Можно сделать крюк и обойти его стороной, поступить по принципу «с глаз долой и сердца вон». Незачем смотреть на изуродованные агонии лица людей, горы тел, пожираемых невидимой смертью. Штаммы бактерий, выпущенные адептами, быстро уничтожат все следы. Останется лишь пара строчек в игровой энциклопедии. Самонадеянное решение адмирала Хикса привело к гибели ударных групп, высадившихся на поверхность Дарга. Флот Евразии потерял большинство боевых кораблей и единственную платформу Возрождения. Межзвездная станция подверглась ответным атакам, и ее пришлось отвести на задворки системы. Миллионы колонистов так и не были разбужены, их жизни угасли вследствие исчерпания ресурсов криогенных модулей. Если повезет, я вырвусь отсюда, сдам квест, получу награду, вернусь на свой корабль. Заткну внутренний голос, буду и дальше расти в уровнях. Скоро грянет релиз, появятся новые флоты, Даргиан сметут, планету колонизируют. «Внешнюю нейросеть я отключу. Просто выну усеянную нейрочипами планку из разъема, уберу ее в сейф, скажу себе, не будь сумасшедшим. Она погибла. Все остальное — игра случая и бред твоего воспаленного воображения. Лишь иногда в приступах глухой тоски по несбывшемуся я буду вспоминать ее, зная. Леори стоит у огромного экрана, смотрит на звезды и ждет моего возвращения». Время для нее застыло. Однажды я все же не выдержу, открою канал обмена данными, перешагну порог ее личного виртуального пространства. Она обернется. В глазах я прочту надежду, радость и немой вопрос. Как все прошло, Андр? Нормально, мои губы искривятся в невольной усмешке. Многие погибли, не выдержав шока виртуальной агонии. Некоторые сошли с ума. Миллионы загнулись в криокапсулах. Все в рамках сценария, не о чем беспокоиться. Игра продолжается. Вот тогда ее улыбка погаснет. Погаснет навсегда. Андр, ты там не уснул? Фогель трясет меня за плечо. О чем шептался с адептом, может, расскажешь? Я вздрогнул. Тускло сияют полупрозрачные иконки интерфейса. Среди них разными цветовыми оттенками подсвечены активные способности. Пиктограмма прямого нейросенсорного контакта сочится алом. Неизрасходованный лимит этих суток — 13 секунд. Достаточно для пары фраз, не более. Зеленым индикатором взмаргивает секция технологического сканера. «Резонансная частота найдена, прогресс сбора данных — 29%. Шустро он работает, однако». «Погоди», — отвечаю Фогелю, — «через минуту поговорим. Следи за дергианами Если начнут снимать защиту, сообщи». «Странно ты себя ведешь. Дай мне одну минуту». «Ладно, не агрись, все устали». Фогель разочарованно хмыкнул, отошел в сторону. Наконец, я могу взглянуть на артефакт. Его модель уже обрела четкие формы и теперь наполняется содержимым. Созидатель представляет собой множество сфер, соединенных короткими цилиндрами. Внешне его конструкция напоминает трехмерную модель сложнейшей органической молекулы, собранной из множества элементов. Встроенный гравитек позволяет уникальному устройству свободно парить в воздухе, медленно вращаясь. Впечатляют его размеры, метров 15 в длину и около 5 в диаметре. Очень интересно, и как же его похитить? До сих пор в призрачном сервере я не сталкивался с возможностью взять и запросто закинуть в инвентарь предмет размером с одноэтажный дом. Тут понадобится транспортный корабль, не меньше. Полоска сбора данных тем временем подросла до 37%. Стали доступны общие свойства. Созидатель. Класс устройства уникальное. Для использования требуется навык чужие технологии уровня 100. Невольно начнешь уважать командира адептов. Он ведь собирается не просто включить, а еще и перепрограммировать артефакт. Какой же у него уровень чужих технологий? Не о том думаю. Надо выиграть время. Без полного набора файлов сканирования я отсюда не уйду. Щелкнули инъекторы, впрыскивая метаболиты. Сознание резко прояснилось. Рефлекторная дрожь скользнула по мышцам, окидываю взглядом свою группу. Прокачались мы неплохо, но дороги они все равно превосходят нас. Бойцы уровня 100+, командир 157-го. Не по душе мне удары из-под тишка, но иных вариантов не вижу. Если нападем внезапно, то первые попадания имеют неплохой шанс нанести критический урон. Адепты изрядно пострадали в схватках с морфами. Экипировка покрыта грязью, кровью и слизью. Сквозные пробоины герметизируют едва заметные зеленоватые мерцания. Уязвимых мест хватает, тут надо делать ставку на точность стрельбы. Значит, мне обязательно нужны вандал и фогель. У них есть баллистические вычислители. смогут вести прицельный огонь форсированными очередями. Решение уже созрело. Даргиан в респаун однозначно. Слишком высоки ставки, сомнения здесь и сейчас неуместны. А реальность призрачного сервера изначально пропитана мрачной ксенофобией, но я никогда не был ее заложником. Моя способность, друг Хаши говорит сама за себя. Мне интересна история Дарга, тем более сейчас, когда узнал, что планета была колонизирована, да и адепты оказались на удивление адекватными. Но ситуация зашла в тупик. С Роухмаром сейчас при всем желании не договоришься. Он полон решимости исполнить свой долг и прибьет нас при первом же подозрении в попытке саботажа. «Так о чем шептались-то?» — вновь начал напирать Фогель, как только мой статус в локальной сети изменился на доступен. «У адептов есть коды отключения силового поля?» — перебила его Кэтрин. «Думаю, коды у них есть, и настроены они серьезно. Хотят уничтожить всю органику на планете и запустить процесс создания биосферы с нуля. Великодушно предлагают нам валить по добру-поздорову, пока артефакт не активирован». «Не, лично я остаюсь», — азартно сообщил вандал. «Такое пропустить? Да никогда себе не прощу». «Видео из эпицентра», — громогласно заявил он. «Респауна не боишься?» — спросил я. «Справлюсь как-нибудь», — отмахнулся он. «Главные записи при мне останутся. Все тут, в расширителе». Он выразительно постучал костяшками пальцев по гермошлему. «Работорговцы тебя в точке возрождения встретят, и...» — начала Кэтрин. «Я гребут по полной», — грубовато парировал вандал. «Так, с этим все ясно». «Кэтрин, если дорогие они снимут защиту, ты сможешь как-то воздействовать на артефакт? Были у рейда запасные варианты?» «Нет», — ответила экзобиолог. «Я же сказала, мы хотели только отсканировать его и не более. В древних текстах ничего не говорилось о способах активации или отключения». «Понятно», — я расстроился. «Похоже, схватка неизбежна. Осилим мы адептов или нет, пока не ясно, но надо попытаться». Поглядываю на статус сканирования — 67%. Коротко излагаю свои соображения и намерения. Вандал сразу кивнул, Фогель же примолк, задумался. «Андр, а что с записью файлов?» — взволнованно спросила Кэтрин. «Ничего, не работает сканер. Пришлось добавить словечко покрепче для вещей убедительности. Не доверяю я ей. С первой минуты знакомства между нами — Возникла ничем не мотивированная антипатия. Вот покончим с адептами, тогда и будем думать о сканировании. А с чего вдруг мы с ними на ножах? Фогелю моя затея пришлась не по душе. Он трезво оценивает шансы на победу, находя их ничтожными. Разве непонятно объяснил? И вообще, этот адаптационный сценарий никого не напрягает? Платформа возрождения сбита, безопасных точек респауна нет. Сейчас адепты выпустят бактерии, разрушающие органику, и все. Бета, считай, уничтожено. Нелогичен такой сценарий. Ага, а ты его переписать решил? Недоверчиво усмехнулся Фогель. Скажем так, хочу узнать, насколько он вариативен. Фогель удивленно приподнял бровь, затем заинтересованно спросил. Например, какую ты видишь альтернативу? Попытаемся остановить адептов. Не дадим им активированный артефакт. Пусть себе остается под защитой поля. Так всем будет спокойнее. Я жестом пресек возражение, продолжил. Затем выберемся отсюда, атакуем работорговцев, захватим ближайшую точку респауна. После этого свяжемся с Евразией, потребуем помощи. Пусть бросают в прорыв все оставшиеся силы. В одиночку у меня вообще нет шансов, поэтому продолжаю давить. Ну, скажи, что я не прав, а прохождение этого комплекса в связке с дергианами чистой воды случайность. Думаю, в сценарии есть скрытые сюжетные ниточки, и одну из них мы раскручиваем прямо сейчас. Ну ты загнул, вандал хотел по привычке почесать затылок, но лишь скребанул пальцами по гермошлему. А что, возможно, Андр прав. Фогель приободрился, еще бы. Найти нестандартный сюжет мечтает каждый игрок. Такая возможность выпадает редко и далеко не каждому. Сложнее всего будет с адептами. Он тут же принялся рассуждать вслух. Работорговцы прокачаны слабо, справимся. Вандал покосился на Даргиан. Они все еще возятся с непонятным устройством, не обращая на нас особого внимания. Боец ухмыльнулся. «Извлек из инвентаря три сферических предмета с налипшими на них ошмете мемха». Сюрпрайс! безбашенно хохотнул он. «Андр, взгляни. Смахивает на плазменные гранаты, верно? Или я полный лох в технологиях? Где взял? Фогель явно не прочь заполучить одну из таких штуковин». «Сканирую. Расстраивать вандала не хочется. Находка действительно ценная, но это не плазменные гранаты, а энергоблоки». Читаю символы, расположенные на кольцевом выступе. Семантический процессор довольно быстро справился с переводом. Первым идет сегмент активации, затем 10 одинаковых, разделенных фасками прямоугольников, градуировка мощности в процентах и два углубления, похожие на слоты для подключения внешних устройств. Ну, Адр, чего молчишь, вандал само нетерпение. Это не гранаты, а источники питания. Аналог наших микроядерных батарей, только намного мощнее. Для активации нужно нажать на первый символ и провернуть выступ по часовой стрелке. Каждое деление 10% мощности. А если перегрузить их, ну что брванули? рванули? Мне тут же вспомнился моб, которого я взорвал при первой репликации нанитов. Можно попробовать. Хорошая идея. «А как насчет твоей способности дезинтеграция?» — спросил Фогель. метаморфов ты неплохо уделал». «На адептах не сработает. Личные силовые поля автоматически сожгут наниты. А послать их внутрь защиты я не могу. Не тот уровень способности». Пару минут мы оживленно обмениваемся мнениями относительно тактики боя с адептами. Лишь экзобиолог молчит. Насупилась, побледнела. В разговор не лезет. Кэтрин, ты с нами? Я не справлюсь. Она мгновенно занервничала. Дать тебя многое и не требуется, хотя бы отвлечешь. Вандал уже проникся идеей, воспринимая ее как свою. Ребята, вы хоть соображаете, во что ввязываетесь? Ее голос дрожит. У вас только одно на уме: повоевать! Теперь прорвались нотки истерики: Уйдем, пока есть возможность и время! Прошу! Реакцию она получила прямо противоположную. Фогель, наиболее рассудительный из нас, коротко обронил. «Разве у кого-то из нас прокачаны навыки техника?» Пожимая плечами, вандал молча кривится, он боец до мозга кости. Кэтрин понурила голову. «Тогда кто будет ремонтировать сбитый десантный модуль?» развивает мысль Фогель. «Андр, экзобиолог, не задумываясь, указала на меня». «Не смогу», — отвечаю категорично. «Теслу сделать смог?» а «Реактор этого комплекса подключил?» «Нанитами управляешь?» «Чего ты не можешь?» «Скажи честно, не хочу!» «Терять время на бесполезные споры я не собираюсь. Навык чужие технологии при ремонте созданного людьми корабля явно не поможет. Мне Мнемотехника пока развита слабо, да и наниты не всесильны. Навык техник у меня четвертого уровня». Этого недостаточно для ремонта космического корабля. Значит так, беру инициативу в свои руки. Действуем, как решили. Я попытаюсь войти в их локальную сеть и шарахнуть по имплантам. Если выгорит, то эффект будет сродни дебафу оглушения. Адепты не смогут мгновенно отреагировать на угрозу. Их силовая защита истощена, энергоблоки наполовину разряжены. Сколько продержится дебаф, тут же уточнил вандал. Без понятия, поэтому не тормозить. Выжимайте из оружия максимум УВС, понятно? Валим рядовых адептов, затем фокусируемся на командире. На месте никому не стоять. Кэтрин, тебя тоже касается. Расходимся как можно дальше друг от друга. Постоянно держим его под огнем. Вандал, давай один энергоблок мне и один фогелю. В крайнем случае попробуем использовать их как гранаты. «Ладно, держи, боец спорить не стал. Колоритный персонаж. Будет классно выглядеть в Вики, если, конечно, о нас там напишет. Я взглянул на панель технологического сканера. Прогресс сбора данных — 95%. Информация записывается в мой расширитель сознания. Приходится постоянно вводить в себе метаболиты, иначе при такой нагрузке ясность мышления не сохранить. Чувствую, аукнется мне это экстремальное исследование. От частого применения стимуляторов во рту чувствуется стойкий и горьковатый привкус инопланетной дряни. Несколько раз сглатываю, переключаюсь на тактическую вкладку интерфейса. Цели распределены. Еще пара минут, и можно будет начинать. Мысленно указываю бойцам позиции, лишь бы Кэтрин не сорвалась в истерику. Надо сделать вид, будто решили обследовать зал в поисках интересных вещиц. Моральное напряжение растет с каждой секундой, нижние уровни комплекса сияют аурами защитных полей, но энергетических преград все меньше. Изредка слышны приглушенные хлопки, не выдерживают эмиттеры, от душераздирающих воплей морфов кровь стынет в жилах. Фогель принимает данные, кивает мне. Его волосы под гермошлемом слиплись от пота. Лицо бледное с лихорадочными пятнами румянца на щеках. Вандал насвистывает себе под нос какой-то незамысловатый мотивчик. Тяжелый ИПК в его ручищах выглядит как игрушечный. Звонко рассыпается копель. Изредка от свода пещеры срываются мелкие камушки. 97% мы еще не успели рассредоточиться когда роухмар неожиданно направился к границе силового поля в руках он сжимает древнее устройство ключ к созидателю насколько я понимаю на панели ввода подсвечен узор пиктограмм новой командной последовательности медлить больше нельзя надо его остановить пока с артефакта не снят энергетический кокон ра слово застряло в горле дыхание внезапно перехватило Системы экипировки неожиданно ушли в сбой. Ничего не понимаю. Кто это сделал? Дебаф критической неисправность затронул и нас и рядовых адептов. Лишь Роухмар, как ни в чем не бывало, идет в направлении артефакта. Да с творится что-то неладное. На ней вроде бы тоже нет дебафа. Пытаюсь вновь прохрипеть команду, но не выходит. Я даже шевельнуться не могу. Локальная сеть группы вырубилась. Прогресс сканирования остановился на 98%. Один из адептов вдруг повалился на пол. Руки вскинуты, пальцы инстинктивно пытаются расстегнуть шейное кольцо гермошлема, но тщетно. Почему же не оглянется Роухмар? Между нами стена уплотненного воздуха. Она гасит звуки, не дает Доргианину заподозрить неладное. Еще шаг, и командир адептов оказался подле границы сияния, набрал на панели древнего устройства код снятия защиты. Энергетическая преграда не исчезла, но утратила интенсивность свечения. Видимо, отключение поля не происходит мгновенно. Есть аварийные накопители, которые еще держат заряд. Мысли проносятся вихрем. Я все еще жив, но по-прежнему не могу пошевелиться. Дебаф затронул все системы экипировки. Снова грохот падения. На этот раз фогель. Упал лицом вниз, словно манекен. Даже руки не выставил, чтобы смягчить удар. Парализована кинематика, сдохли энергосистемы. Защитные технологические оболочки предали нас в самый неподходящий момент. Столбики световой индикации бессильно сползают к красной черте. Я не понимаю природы и источника столь сокрушительного, мгновенного воздействия. Дыши. Грудная клетка сжата, будто в тисках. С трудом, но удается сделать неглубокий вдох. Это еще на 3-4 минуты работы метаболического импланта. Едва ворочая зрачками, препарирую интерфейс. Почему отрубился расширитель сознания? Проклятие, я же сам перевел его на внешний источник питания, чтобы не тратить силы. Вернуть настройки. Вот так. Отлично. Тускло и нечетко проявились контуры предметов, до этого находившихся вне поля зрения. Ярче вспыхнули иконки интерфейса, резче закружилась голова, появились размытые строки сообщений. Вы атакованы вражескими нанитами. Недостаточно энергии для работы сервомускулатуры. Автоматическая смена элементов питания невозможна. Условный контур моей брони пылает россыпями алых точек. Крохотные энергетические вампиры не удовольствовались одержанной победой, теперь они вгрызаются в карганит. Ощущаю себя статуей, которая вот-вот рассыплется в труху. Это не просто дебаф, а хорошо продуманная атака, но я по-прежнему не вижу противника. Роухмар не в счет. Он отключил поле и тоже застыл, будто из воения. Но кто же тогда? Защитные системы артефакта? Его последний рубеж обороны? Не о том думаю. Сначала противодействие. От моей брони отделилась дымка микромашин. В этот миг я сильно пожалел, что не удосужился распределить свободные очки способностей и навыков, полученные в ходе зачистки древнего комплекса. Думал, выдастся свободная минутка, тогда и сделаю все не спеша. Передать управление нанитами внешней нейросети. Ослепительная вспышка, потрескивание неравномерно раскаленной брони и чей-то разочарованный стон слились в один миг восприятия. Внешняя нейросеть применила неизвестную вам способность самопожертвование. Вы потеряли 80 583 нанита. Вражеские микромашины нейтрализованы. Леори умница. Сухо щелкнул механизм перезарядки. Кассета микроядерных батарей вошла в слот. Истощенные элементы автоматически сбросила на пол, они покатились в разные стороны. Резко оборачиваюсь, сервоприводы работают с надрывным визгом, с брони отлетают хлопья окалины. Репликация. Машинально отдаю мысленный приказ, чикну взглядом по выступу несущей конструкции гравелифта. Сгодится в качестве сырья. «Кэтрин, ты что творишь?» Экзобиолог стоит в полоборота ко мне. Ее бронескафандр окутан плотной вуалью, отсекающей сканирование. «Кэтрин!» Она медленно обернулась. Вокруг нее рдеют раскаленные конические воронки, миллионы микромашин роятся в воздухе, по экипировке текут искажения. Зрелище, знакомое до дрожи. Я испытал шок, который трудно передать словами. воплощенной собственной персоной? А была ли девушка? Кого же мы спасли в затхлой паучьей пещере? Мысли проносятся вихрем. Уже тогда мне показалось странным, что мобы просто спеленали ее, даже не пытаясь вскрыть техногенную скорлупу, добраться до вкусной плоти. Неужели все это время с нами шла лишь механическая оболочка, управляемая древним искином? Понимаю, создать аватар не проблема, Но как же ему удалось обмануть нас, достоверно имитируя поведение девушки?» «Кэтрин погибла. Воплощенный убил ее и ассимилировал расширитель сознания», — горько шепнула Леори. «Другого объяснения нет. Даже я ничего не заподозрила. Андр. Он пришел за Созидателем». «Наш мысленный диалог служит лишь фоном для стремительных действий». Сверкнула вспышка, взвихрилось облако молекулярного тумана. Мои наниты вновь реплицировались. Тут же открываю Леоре доступ к управлению ими. Надо снять дебафы с остальных. Кто же в таком случае Ингмут? Еще один древний эскин, в чьем изуродованном сознании взяла верх матрицы человеческого рассудка. Антипод воплощенного? А мы пешки на их огромной шахматной доске. Я снова реплицирую наниты, не выпуская из виду жуткую техногенную тварь. Хриплый хохот, похожий на отдаленные раскаты грома, плещется в коммуникаторе. Слабо пошевелился фогель, роухмар вышел из ступора, мои на робота смахнули с него дебаф. Воплощенный не атакует, его сборка еще не завершена, клубится раскаленное газовое облако, дым шлейфами расползается в разные стороны, в пещере зарождаются порывы горячего ветра. Отключенное силовое поле артефакта медленно тает. Командир адептов уже вскочил на ноги, но пребывает в явном замешательстве. Для него формирующиеся на глазах техногенные исчадия, часть древнего культа, едва ли не объект поклонения. Роухмар, не тормози. Я перекатился под защиту поваленного дымящегося терминала, открыл общий канал связи, транслирую данные, касающиеся древней твари. Смысл послания прост. Надеюсь, адепт и мои бойцы, еще не сталкивавшиеся ни с чем подобным, в состоянии понять, кто такой воплощенный. Он сочетает в себе модули и скинов, заведомо не подходящие друг другу, ранее принадлежавшие различным подсистемам кораблей и станций. Большинство компонентов, ставших основой его искусственной нейросети, серьезно повреждены. Машинный разум сшит изгоями из сотен фрагментов с единственной целью Выжать из получившегося техномонстра максимум полезного, а затем уничтожить его Вы все умрете, как подтверждение моих мыслей внезапно пророкотал синтезированный голос Он безумец, обладающий древними знаниями, но раздираемый неодолимыми для машины противоречиями Подозреваю, что многие из его компонентов побывали в длительном контакте с человеческими рассудками и несут в себе неизгладимый отпечаток чьих-то неутоленных порывов, желаний, эмоций. Даже адепта проняла от рыка, в котором слышится что-то древнее, неукрощенное, алчущее. Роухмар непроизвольно попятился, споткнулся, едва не упал. Миллионы микромашин продолжают роиться вокруг механической оболочки, слой за слоем, молекула за молекулой, формируя различные устройства. Все происходит намного быстрее, чем можно передать словами. Сверкнула еще одна вспышка. Мои наниты вновь реплицировались. Колония тут же разделилась. Пришла очередь вандала и остальных адептов освободиться от критических неисправностей. Отката способности не будет. Я исчерпал ее на сегодня. «Валим его!» — в голосе вандала плещется необузданная ярость. Коротко и сухо заговорила Тесла. Фогель быстро сориентировался, нашел укрытие, открыл прицельный огонь. «Я тоже стреляю, но без толку. бешено пульсирует защитное поле воплощенного. Пули раскаленными плевками пятнают пол. Издевательский хохот звенит в ушах. На Нанороботы древней твари создают все новые и новые устройства. Его фигура заметно выросла в размерах, раздалась в плечах. На основе брони скафандра формируется нечто, не имеющее аналогов. Во все ничтожные букашки!» — ветвистый разряд полоснул по адептам. У двоих сработала персональная защита, а вот третьему не повезло. Низкорослая фигура на миг обрела пронзительную прозрачность пламени, и тут же осыпалось пеплом. Стремительный дымчатый росчерк выбросило в сторону ближайшего Доргианина, навесив на него сразу три дебафа — сбой систем, критическая неисправность и утечка энергии. «Сжигайте его на ниты!» — заорал Фогель. С каждой секундой техногенный гомункул обретает завершенные черты, и это чревато новыми, смертельными для нас обилками. Роухмар наконец-то пришел в себя. Командир адептов потрясен до глубин души, но это уже не мешает ему действовать. «Ишхара!» — знакомая команда прозвучала по связи. Генераторы плазмы ударили с двух направлений. Сгустки ионизированного газа, сжатые магнитными полями, пронзили сумрак и взорвались, соприкоснувшись с защитным полем воплощенного сжигая на ниты», не давая завершить начатые трансформации. Время биологических форм закончилось, отдающий звоном металл рык оглушает. Техносфера создателей будет восстановлена. «Тебя же сгоя слепили!» — яростно выкрикнул я. В ответ по моему укрытию хлестнул похожий на плеть разряд. Верх терминала срезала наискось. Неровные раскаленные кромки сочатся жаром над самой головой. Перебежкой меняя позицию. «Зачем к нам в группу затесался, гомункул недоделанный?» Вандал привстал, резанул длинной очередью, но опять без особого успеха. «Не мог прямо тут воплотиться? Слабо?» Ответ прозвучал довольно прямолинейно. «Материализация внутри силовой защиты артефакта невозможна. Я избираю оптимальные способы достижения цели. Вы предсказуемо проложили мне путь. А на кой он тебе вообще сдался?» Фогель молодец, подхватил мысль, раскручивает непись на диалог. Вы постоянно отрываете меня от дел, путаетесь под ногами, захватываете станции, вживляете себе нейросети, уничтожаете принадлежащие мне компоненты. Экзовирусы быстро покончат с этим. Мне некогда вылавливать миллионы букашек. Рычание заглушили помехи, вызванные очередным залпом адептов. Щиты техногенной твари просели до 10%. В следующий миг воплощенный попросту исчез. Не вижу его на сканерах. Стальной туман 50 уровня. Здесь я бессильно. Пришло сообщение от Леори. Роухмар растерянно огляделся по сторонам. С досадой хотел отшвырнуть разреженный генератор плазмы, но его остановил вандал. «Оружием не разбрасывайся», — заорал он. «Держи». Сквозь дым полетел пояс, снятый с одного из погибших Даргиан. «Уничтожь артефакт, пока не стало слишком поздно». Ответа командира адептов я не услышал. Внезапно все потонуло в неистовом грохоте. Вспышки репликации взметнулись стеной огня, а из плотных молекулярных облаков начали стремительно формироваться боевые дроны. Силовая защита Созидателя тает. В моем интерфейсе снова заработала секция управления технологическим сканером. Меняя позиции, я умудрился подобраться поближе к артефакту. Низко пригибаясь, бегу к Роухмару. Дроны постоянно атакуют. Над головой проносятся лазерные разряды. Брыжет расплавленный металл, тлеет органика, вихрится дым. Командир адептов в ожидании респауна. В его груди дымится смертельная рана. Хватаю блок управления защитой Созидателя, на панели которого все еще подсвечены пиктограммы командной последовательности. Мое силовое поле бешено пульсирует, поглощает урон, расходуя последний комплект микроядерных батарей. Добежал до очередного укрытия, с трудом перевел дух. пытаясь вновь активировать защиту Созидателя, нажимая на подсвеченные пиктограммы, но ничего не выходит. Вариантов комбинаций множество. Вандалы Фогель отступили к шахте гравелифта. В том направлении ухуют взрывы. Градом барабанят раскаленные обломки. Андр, отходи к нам. Фигура вандала озарилась смерцанием. Он получил очередной уровень. Убираемся отсюда, нам не выстоять. Бегу, что есть сил. Потоки когерентного излучения режут сумрак, оставляя раскаленные шрамы на моей броне. Рывком ухожу в сторону, ныряю под изгибающуюся дугой массивную опору, к которой крепятся кольца гравитационных компенсаторов, огрызаюсь из ЭПК. Увязавшемуся за мной дрону снесло оружейный пилон, жалящий лазер, наконец, заткнулся, моб, дымясь петляя, отвалил в сторону, а через мгновение врезался в переборку, исчез во всплеске пламени. «Ну где же ты, тварь?» Активируя взгляд сквозь стены, не помогает. Воплощенный возник словно из ниоткуда. Его массивная фигура внезапно появилась подлиграве шахты. Я вижу его, стреляю, но бесполезно. Он успел восстановить защиту. Визгливый звук сервомоторов, взмах механической конечности, ослепительный плазменный разряд. Вандал выронил ЭПК и медленно осел на пол. Бегу из последних сил. Леори израсходовала все наниты, снимая с нас дебафы, и сейчас ничем не может помочь. Фогель вскрикнул, взмахнул руками, упал, как подкошенный. Статус в ожидании респауна. Бью дезинтеграции в удачно подвернувшегося дрона. Близкий взрыв пробивает защиту воплощенного, и тот резко оборачивается ко мне. Что-то надрывно скрежещет в его приводах. Движения дерганные, но способности работают безотказно. Удар плазменной плети мгновенно прорубает мою броню. Боль дикая, ноги подкашиваются, сознание плывет. Было глупо рассчитывать, что одолеем его. Свод пещеры внезапно дрогнул, прыснул трещинами и начал разламываться. Подминая лепестки платформ, ломая конструкции, вниз обрушились многотонные глыбы. В образовавшиеся расселины хлынуло яростное пламя планетарных двигателей. Пред моим затуманенным взором мелькают контуры различных кораблей, пока один из них не подсвечивается алым. Точно, я уже видел этот транспорт. Он дрейфовал на окраине поля обломков неподалеку от Уиронга. Безжалостные пламя плавят древние конструкции. Восстановленный воплощенным корабль, оставляя след разрушений, движется в направлении Созидателя. Часть платформы со скрежетом отломилась, рухнула вниз, снося целые этажи. Но артефакт остался на месте. Он оснащен встроенным гравитеком. Транспорт перешел на антигравитационную тягу, медленно проплыл надо мной. Раскрыл створы грузового отсека. Мощные механические манипуляторы выдвинулись наружу, цепко зафиксировали Созидатель. Неярко вспыхнул силовой трап. Открылся люк, и навстречу воплощенному Поспешно спустились два человека, замерли в ожидании приказов. Я еще держусь. В последнем усилии концентрирую взгляд, читаю фреймы. Джирт, воплощение 5 из 150. Хорс, воплощение 3 из 150. Время биологических форм завершилось. Глухой раздраженный рык долетает издалека. Не будет никаких оазисов. Вы, ничтожные букашки, даже не осознаете, где оказались и что происходит. Мое сознание гаснет.